Дворник махнул тяжёлой лопатой и стукнул ей дворняжку. Видимо, он перебил собаке хребет, потому что она упала и стала извиваться на снегу, жалобно визжа. Вот тварь уга, совершенно беззлобно, как-то сокрушённо, даже, молвил дворник, и прежде чем пёс успел отползти, добил его ударом по голове. Александр побелел, как полотно. Всё поплыло у него перед глазами. Видя это, Амалия поспешно взяла его за руку и сжала его пальцы. Поезжай, Крикнула она кучеру, который никак не мог выехать из затора, образовавшегося на канале. Александра не помнил, как они доехали до госпиталя, настолько ему было нехорошо. Но вот экипаж дернулся, подгулкает брадатого извозчика, барон узрел перед собой карие глаза Амали и окончательно пришел в себя. Простите, ради бога, прошептал он, сгорая от стыда, и выбрался наружу, чтобы помочь выйти с путницем. Амалия расплатилась с извозчиком, велела ждать здесь же, и они втроём двинулись к зданию госпиталя. От Александра не укрылось, вот только что девушка держала его за руку, пытаясь как-то ободрить. А теперь крепко взяла за руку Дашу, которая едва передвигала ноги. "Простите, сюда они вы к кому?" настороженно спросил часовой на входе. "Интересно", подумал про себя Александр, "как именно тот определил, что их привела сюда именно она, что она тут главная?" Очевидно, что-то ее выделяло среди них, даже на его собственном мужчины и офицера фоне. В мертвецкую ответила Амали и, оглянувшись на Дашу, добавила: «Есть основания думать, что один из тех, кто там лежит, ее жених». Горничная кивнула со спугом на лице. По чести говоря, у Александра создалось впечатление, что Даша вовсе не рвалась сюда, но побежденная воля хозяйки была вынуждена уступить. А у вас есть дозволение? А откуда-то сбоку на них наплыло облако удушливого парфюма, и из этого облака вынырнул тоненький, как игла, молодой человек в штадском с непропорционально маленькой головой. "Это ещё что?" похолодел Александр. По парфюму барон сразу же вспомнил говорящего, определённо он видел его недавно в приёмной генерала Багратионова. "У нас пропуск", сообщила Амалия, доставая из сумочки бумагу. "Ах вот как", почтительно склонилась игла. "Тогда извольте следовать за мной". и они последовали вокруг главного здания к низенькому неказистому строению на задворках, выкрашенному в жёлтый цвет, где на входе тоже стояли часовые. Александр мало что запомнил о самом здании, но зато он долго не мог забыть царящие внутри амбре. Это такая смесь духоты склепа, ароматов аптеки и ещё какой-то пахучей дряни. которая не то что заглушала остальные запахи, а напротив только подчёркивала их. Даша побледнела и пошатнулась, и барон поддержал её. Покосившись на Амалию, Александр отметил про себя, что та немного изменилась в лице, но держалась молодцом. Нас интересует молодой человек, найденный на Фаянсовой улице, скороговоркой промолвила Амалия, когда они оказались внутри. Человека глаз збился с шага, который, несмотря на штатское платье, всё равно выдавал в нём военного на Фаянсовой Переспросил молодой человек с некоторой растерянностью и даже, как показалось Александру, с неудовольствием. Именно так, милостивый государь. Явился седой служитель в каком-то буром балахоне, и сопровождающий сказал ему что-то вполголоса. Служитель ответил: "Есть", и исчез. Не угодно ли вам присесть?" спросил человек игла, кося о одним глазом на амалию, а другим на Александра, который застыл у окна, тяжело опираясь на трость. Амалия покосилась на продавленные стулья, поставленные специально для посетителей, и ответила отказом. Барон Корф отвел глаза. В глубине души офицер досадовал на то, что все здесь так скверно, гадостно устроено, что пол давно не чищен и грязен до нельзя, и окна в толстой стене как тюремные, забраны решеткой, так что сквозь них едва сочиться скупой петербургский свет. Все это возмущало его. А ещё больше, казалось Александру, должно было оскорблять Амалию, которая, одна её королевская осанка чего стоила, не должна была иметь ничего общего с этим отвратительным местом. Но вот скрипнула дверь и вернулся служитель. За ним другой, молодой служитель вёз катальку, накрытую простынёй в тёмных пятнах, похожих на кровь. "Прошус", произнёс пожилой служитель и неизвестно зачем улыбнулся в ус. Даша дрожала всем телом. Молодой служитель откинул простыню, и Александр похолодел. На катафалке лежал второй террорист канала. Глаза у него были открыты, вокруг рта, с безвольно отвисшей нижней челюстью, запеклась кровь. "Кого ты привёз, дурачина?" в раздражении, брызгая слюной, закричал человек угла. "Я же сказал, тело с Фаянсовой". "Виноват", вроде как с неудовольствием ответил старик и опустил простыню на тело погибшего, но глаза у него при этом как-то странно блеснули. И Александр понял. Так вот для чего находился тут человек Игла. Следить, кто именно явится опознавать труп убийцы, и уж, конечно, доложить куда следует о результатах, а может даже и арестовать любопытных. Наверняка приход хорошо одетой барышни со спутниками, интересующихся каким-то задушенным сокроем, возбудил подозрение. И поэтому человек Игла решил с наскоку ошаломить их, предъявив им не то тело. С ударами пролепетала Даша, привалившись к стене мне. Мне не хорошо, и Амали точь-же метнулась к ней и сунула ей на шатер и стала в полголоса успокаивать ее Даша. Если нам посылаются такие испытания, из них надо выходить с честью, с честью, понимаешь? А прятаться от этого ничего хорошего не будет. Кто это был, сударыня? Дрожащим голосом промолвила горничная. Она все еще не могла опомниться. Не знаю, Дашенька. Амалия неловко погладила ее по руке. Я знаю, подал голос Александр. Нам показали второго мерзавца, из-за которого вчера всё случилось и который едва не убил меня. Произнося эти слова, барон в упор посмотрел на человека Иглу, словно на самом деле считал мерзавцем его. У того забегали глаза, он растерялся и пробормотав извинения, вышел. Через минуту вернулись служители с каталкой, которая на серо раз была накрыта почти чистой простынёй. Александр подошёл ближе. Простыня поднялась, Молодой человек, лет двадцати трех или около того, лицо, очевидно, в жизни было симпатичным и открытым, но теперь его черты были искажены и представляли малоприятное зрелище, потому что его душили, вспомнил Александр. Но тут Даша сдавленно ахнула, пошатнулась, и он едва успел подхватить ее. Это ничего, это бывает, сочувственно сказал старый служитель. Ефим, вызови ка доктора, тут барыш не дурно. Пришлось усадить Дашу на один из грязных стульев, и Амалие стало хлопотать вокруг неё. Наконец горничная открыла глаза. Он тихо спросил Амалие. Даша кивнула и залилась слезами. "Вступайте", сказал Александр служителям, "вы больше не нужны". Каталка заскрижетала прочь. Даша, сникнув на стуле, тихо плакала. Амалие стояли возле неё, и выражения её лица Александр не понимал. В дверь вошёл доктор. распроstаняя вокруг себя резкий запах табака, а уже пришли в себя такс. Позвольте вашу ручку, барышня. Он посчитал пульс и кивнул с учёным видом. Даша хлюпнула носом. За что же его, Амалия Константиновна? Он такой хороший был. Неужели чтобы ограбить? Да у него при себе разве что часы были серебряные. Доктор кашлянул. Никаких часов на теле не обнаружено, сообщил он равно, как и денег. Даша сдавленно застонала. Я обязан спросить об имени, продолжал медик. Надо известить родных, сообщить в полицию. Николай Петров, ответила за Дашу Амалия проживал. В... Даша, где он жил? Васильевская часть, прошептала Даша. Средний проспект, дом Берни или Бернье, не помню. Девушка снова залилась слезами. Его мать, Настась Ивановна, спросите, там все её знают. У неё лавочка, шляпки и перчатки. Господи, за что же ей такое наказание? Ведь сын у неё был один. Александр молчал, чувствуя себя совершенно лишним. Шляпки и перчатки, один сын. И опять, опять молодого человека резануло по сердцу, что он постоянно оказывается в тех местах, где мог бы находиться в совершенно другом качестве, поверни всё чуть-чуть иначе.